Может, она встречалась с ними в Риме? Так, что же мне делать? Что мне делать? Впрочем, что мне следует делать, я знал. Я должен был сообщить полиции, где скрывается пуферис с женой. Но что мне это давало? А ничего, кроме хлопот. Лепский начнет докапываться, откуда я узнал что по Ферри находится в аламеде Даже если мне удастся убедительно солгать, я все равно останусь ни с чем. И вдруг я подумал, что пришло время поговорить с Нэнси Хэммл. Может быть, она будет готова купить мое молчание. Нужно все тщательно обдумать, не хватало еще мне быть обвиненным в шантаже. За время работы у полковника мне приходилось вести дела о шантаже, я считаю его худшей разновидностью преступления. Но причем как шантаж? Я всего лишь собирался доверительно поговорить с Нэнси Хэмл. Я бы сказал ей, что знаю о ее связях с Пафери и знаю, где они спрятались, я бы намекнул ей, что зарабатываю очень мало, и сделал бы это все оборожительной улыбкой, и пусть бы она решала сама, что делать. Ура, ну, это шантаж? Всего лишь деловая встреча. Я большой мостак дурачить людей, но теперь, я кажется, начинаю дурачить самого себя. Глава четвертая. На следующее утро, около 9.00, я вошел в комнату Гленды и застал ее за разборкой почты. Хеллоу, сказал я, опершись руками о стол и наклонясь к ней близко. Такой чудесный солнечный день, а ты уже с утра трудишься, как пчелка. Что тебе? Тебе уже пора быть на работе? Ну, вижу ее уже даже во сне. Потрясающее видение, просто потрясающее. Просыпаюсь, смог же и отплата. Ну, хорошо, я насчет тех анонимных писем. Они мне нужны. Гарри подал мне одну идейку. Ну, желаю успеха. Она махнула рукой в сторону комнаты, в которой хранились досье и картотека, а сама углубилась в чтение. Найдя два нужных мне письма, я положил их в бумажник и вышел. На этот раз я решил направиться в кантри клуб Припарковав свой мейзер и войдя в вестибюль, я развернул номер Ньюзвик и стал читать. Нэнси Хэммелл появилась в 10.30 с теннисной ракеткой в руках в соответствующем костюме. Направившись к столику дежурного партия, она спросила, «А что, миссис Хайби, еще не пришла, Джон?» Я был неподалеку и слышал каждое слово. Она спустилась к кортам, миссис Хэмилу. Нэнси улыбнулась, кивнула головой и прошла холлом к двери, ведущей на теннисные корты. Я с восторгом наблюдал за ее походкой и мягкой игрой бергер. Подождав минут десять, я вышел на террасу и увидел ее играющей с Нэнси Хайби. Пока они играли, я решил для ленча сходить искупаться в бассейне. Примерно через час, успев обсохнуть, я оделся и вновь направился к кортам. Нэнси и Пенни продолжали играть, а я, подойдя к скамейке, расположенной под зонтом от солнца, присел на нее заказал подскочившему ко мне официанту виски с кока-колой, И вдруг неподалеку я услышал голос. «Если не ошибаюсь, мистер Андерсон?» Подняв глаза, я увидел перед собой Мэлла Палмера, агента Хэммела, в безупречном белом костюме. Уж его-то я хотел видеть сейчас меньше всего. Но, тем не менее, моя улыбка была вполне дружеской. «Хеллоу, мистер Палмер, не выпьете ли со мной?» Он уселся рядом со мной, и тут же возле него возникла фигура официанта. Сделав заказ, он обратил свои солнцезащитные очки в мою сторону. «Вы за работой?» — он взглянул в сторону кортов, а затем на меня.